Глава 88 в которой ситуация не проясняется. я отклонил приглашение остаться на ночь в длинном доме, к явному облегчению Рэйчел. Он сжал её ладонь и, когда никто не смотрел, поднёс к губам. «Табхалет муван. Мокхэл». «Спасибо, жена моя. Любовь моя. Гэльский», — прошептал он. Рэйчел немного понимала по-гэльски. Напряжение спало с ее раскрашенного синим и белым лица, и оно вновь сделалось миловидным. Сжав ладонь мужа в ответ, она прошептала. «Хантер, Джеймс, и как там на Мохаке будет маленький волк?» «Остонха, огвахо», — сказал он. «Решено». Ян повернулся, чтобы попрощаться. Тотиса оставили с матерью до отъезда Мюррея в Фридж, поэтому в дом Джозефа Бранта они возвращались втроём в своей повозке, окутанные холодной вечерней тишиной. Буря миновала, и лёгкий снег растаял. В свете луны перед ними тянулась раскисшая от грязи дорога. Ян ещё раз поблагодарил Рэйчел за согласие взять Тотиса, но она только покачала головой. «Я выросла сиротой, в доме людей, приютивших меня из долга, а не из любви». Хотя какое-то время рядом был Дензил, я больше всего на свете хотела иметь большую семью, свою собственную. И всё ещё хочу. Кроме того, будто бы невзначай добавила она, как я могу его не любить? Он похож на тебя. У тебя есть чистый носовой платок? Боюсь, краска течёт у меня по шее. Дом словно ждал гостей. Во всех окнах горел свет, а из трубы вылетали искры. Как думаешь? «Сильвия с дочерями уже приехали?» — спросила Рэйчел. «Я про них совсем забыла». Ян почувствовал, как у него ёкнуло сердце. Он тоже про них забыл. «Думаю, да. Однако дом всё ещё стоит. Полагаю, это хороший знак». Похоже, все собрались в задней части дома. Вдалеке звучали разговоры и смех, в воздухе аппетитно пахло ужином, но поблизости не было никого, кроме впустившей их служанки. Рэйчел попросила мужа извиниться за неё. Ей хотелось лишь накормить Оги, который всю дорогу домой спал у неё на руках, как маленькое увесистое полено а теперь подал признаки жизни. И лечь в постель. «Послать к тебе кухарку с чем-нибудь съестным. Я чую запах жареного лосося и грибов». «Грибы ты учуешь только, если они окажутся у тебя под носом». Она зевнула. «И да, будь добр». Когда Рэйчел ушла наверх, Йен повернулся, чтобы пойти и сообщить об их прибытии. Однако тут услышал шаги на лестничной площадке и, обернувшись, увидел Сильвию, Спруденс и Пейшенс. Безукоризненно опрятные, в чипцах и туго заплетёнными косами, они так и сияли. «Рад встречи, друзья!» — улыбнулся Йен девочкам, и те пожелали ему доброго вечера. Однако все трое явно пребывали в смятении. «Я могу чем-то помочь». тихо спросил Йен у подошедшей Сильвии. Она покачала головой, хотя от него не укрылось, что женщина натянута как струна. «Всё хорошо». Она нервно сглотнула, всё ещё крепко сжимая фалду юбки. «Мы собираемся встретиться с Габриэлем. В гостиной». Пэшенс пруденцы Пруденс изо всех сил старались держаться с подобающим приличием, но было видно, что они кипят от возбуждения, смешанного с боязливостью. «Правда?» Йен посмотрел на Сильвию и понизил голос. «Значит, ты поговорила с ними?» Кивнув, женщина оправила свой чепец. «Я рассказала им, что случилось с их отцом и как он попал сюда». Она на мгновение поджала вытянутую верхнюю губу. «Об остальном расскажет им сам». «Или нет», — подумал Йен. Он поклонился всем троим и проводил их до гостиной. У Пруданс вырвался тихий смешок, и она прикрыла рот рукой. К удивлению Йена, Сильвия открыла дверь, жестом указала девочкам войти и тут же затворила ее за ними, а сама привалилась к стене. Глядя на мертвенно-бледное лицо и закрытые глаза, Йен решил, что лучше не оставлять женщину, и выжидательно прислонился к противоположной стене, скрестив руки. «Папа!» — донес из с гостиной полушепот одной из девочек. Ее сестра сказала громче «Папа!» И тут же обе завопили «Папа, папа, папа!» Раздался топот по деревянному полу и скрежет ножек стула под натиском тел. «Пруди!» Сдавленный голос Габриэля переполняла радость. «Пэти! О, мои милые! О, мои родные девочки!» «Папа, папа!» Продолжали восклицать они, сыпя вопросами и перебивая друг друга. Габриэль повторял их имена снова и снова, словно заклинание, чтобы не дать им исчезнуть. Все трое плакали. «Мне вас так не хватало!» — хрипло сказал он. «О, мои малышки! Мои милые, дорогие малышки!» Сильвия тоже плакала, тихонько прижимая к рту скомканный белый носовой платок. Потом она сделала знак Йену, он взял её под руку и повёл по коридору. Женщина шла будто пьяная, натыкаясь на стены и на него. Сильвия захотела выйти на улицу, Йен схватил с крючка у двери плащ и торопливо накинул ей на плечи. помогая спуститься по деревянным ступеням. Он подвёл женщину к дереву, которое его мать и Сахем использовали в качестве мишени, и рассеянно заметил, что они или кто-то другой вновь здесь упражнялись. У носового платка из розового ситца не хватало оторванного угла, а нижний край превратился в коричневую бахрому с подпалинами. Тут имелась скамья, куда Йен усадил Сильвию, а сам присел рядом. Он ощущал, как вздрагивает её плечо, пока она плакала. Через несколько минут плач прекратился. Сильвия затихла, теребя в руках мокрый носовой платок. «Я всё пытаюсь придумать способ», — хрипло сказала она. «Но не могу». «Способ?» — осторожно поинтересовался Йен. «Позволить девочкам остаться с отцом?» Она медленно кивнула. Взгляд её не отрывался от земли. где тонкий истоптанный слой снега превратился в смесь грязи, снежной каши и полузамёрзшей воды. «Но я не могу», — снова сказала она и высморкалась. Яну не понравился удручающий вид мокрого носового платка, который она прикладывала к воспалённому красному носу. И он протянул ей сухой, правда испачканной краской, платок из своего рукава. «Две моих дочери от Габриэля. Только у меня их три. даже если Йен издал тихий гортанный звук. И Сильвия с тревогой посмотрела на него. «Что?» «Я уверен, он и сам сообщил бы тебе, если бы вы не играли в молчанку», сказал Йен. «Сегодня утром. Тайен Данегея поведал мне, что у Габриэля есть два малыша, от женщины, с которой он... Хм...» «Она бы всё равно узнала», молча убеждал он себя. «Да, всё так. и тем не менее его душило чувство вины, и ощущение не улучшилось при виде неприкрытого потрясения на её лице. «Поможет, если выругаться вслух», произнесла она наконец. «Ну да, наверное». «А ты разве знаешь какие-нибудь ругательства?» Сильвия нахмурилась, припоминая. «Я знаю несколько слов», сказала она. Мужчины, которые приходили ко мне домой, часто говорили ужасные вещи. Особенно, если приносили выпивку или... Если их было больше одного, и они ссорились. «Маг на галах», — пробормотал он. «Это шотландское ругательство?» Она выпрямилась, всё ещё скручивая платок в руках. «Возможно, мне будет легче брониться на другом языке». «Нет, ругательства на гайском не такие. Они...» «Ну, ты выдумываешь их в каждом конкретном случае. У нас нет бранных слов. Можно сказать что-то вроде, чтобы у тебя черви в животе развелись, а потом полезли из глотки и удушили». «Не самый лучший вариант», — добавил он извиняющимся тоном. «Так просто первое в голову пришло. Вот дядя Джейми даже без подготовки может загнуть такое, что уши в трубочку свернутся. Мне до него далеко». Сильвия издала тихий хрип. не очень похожий на смех. Но хотя бы не плачь. А что ты сказал до этого? спросила она после минутного молчания. На гэльском. Мак на галах? Просто сукин сын. Что-то вроде характеристики, наверное. Или если не можешь придумать ничего лучше, но нужно что-то сказать, иначе взорвёшься. Тогда. Мак на галах, сказала Силия и замолчала. «Тебе незачем сидеть тут со мной», — добавила она спустя несколько мгновений. «Не глупи», — дружелюбно отозвался Йен. И некоторое время они сидели молча. Потом открылась задняя дверь, и на миг из света выступила чёрная фигура человека на костылях. Когда дверь закрылась, Йен встал. «Да благословит тебя Господь Сильвия», — тихо сказал он и на прощание коротко сжал ей плечо. Далеко он, естественно, не ушёл, только в тень ближайшей лиственницы. «Сильвия!» — позвал Габриэль, вглядываясь в темноту. «Ты здесь? Миссис Бран сказала, что ты вышла!» «Я здесь!» — ответила та с совершенно будничным тоном, и Йен подумал, чего ей это стоило. Её муж проковылял по усыпанной сеном грязи к дереву мишени и наклонился, приглядываясь к женщине в темноте. «Могу я сесть?» спросил он. «Нет», — отрезала она. «Говори, что хотел». Коротко фыркнув, он положил костыли на землю и выпрямился. «Что ж, ладно. Хочу, чтобы девочки остались здесь. Они тоже этого хотят», — добавил он, помолчав. «Разумеется», — произнесла Сильвия бесцветным голосом. «Они любили тебя. И всё ещё любят. У них преданные сердца». «Ты сказал им, что снова женился? Что у тебя есть другая семья?» Наступила тишина. Мгновение спустя Сильвия с горечью рассмеялась. «Сказал, что не хочешь иметь ничего общего с их сестрой? Или ты передумал насчёт чести детей?» «А ты передумала насчёт нашего брака? Я могу иметь двух жён, как я уже говорил. Возможно, ты могла бы найти поблизости место, где жила бы с... ребёнком». а Пруденс навещали бы тебя. И я, конечно, — добавил он. Нет, не передумала, — сказала она холодным, как ночь, голосом. Я не буду твоей наложницей и не позволю Пэйшенс и Пруденс остаться здесь. Я вовсе не богат, но я могу... смогу позволить себе расходы, — начал Габриэль. Однако жена оборвала его и, вскочив на ноги, вступила в пятно льющегося из дома слабого света. «К чёрту расходы!» — яростно прошипела она. «После всего сказанного ты ждёшь, что я...» «Что я сказал?» — спросил он. «Если я и выразил потрясение, ты сказал, что я шлюха. Я не использовал этого слова». «Тебе и не пришлось. Смысл был и так ясен». «Я не имел в виду...» — начал Габриэль. Сильвия повернулась к нему, сверкая глазами. «О, вот ты именно это имел в виду. И что бы ты сейчас ни сказал, ты по-прежнему будешь иметь это в виду. Ляг я с тобой в постель, ты изведёшься при мысли о других мужчинах и ещё сильнее будешь злиться на меня за то, что навлекла на тебя позор». Она фыркнула, выпустив пар из ноздрей. «Будешь думать, они лучше ли, они тебя? Не вспоминаю ли я о ком-то из них, когда прикасаюсь к твоему телу? Не считаю ли тебя слабым и омерзительным?» «Я знаю тебя, Габриэль Хардман. И теперь-то знаю немало о других мужчинах тоже. И ты смеешь...» Её крик наверняка был слышен из амбара. «Смеешь заявлять, что благочестиво и приемлемо брать свою постель более одной женщины только потому, что живёшь с людьми, у которых так принято?» Габриэль побледнел от гнева. Однако взял себя в руки. Он хотел заполучить дочерей. «Прошу прощения за свои слова». — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Я не отдавал себе отчёта. Как ты можешь обвинять меня в этом? Ты вполне хладнокровно заявил, что заберёшь у меня Prudence и Пейшенс», — ответила Сильвия. «Я им отец, и буду их содержать». «Нет, не будешь», — ровно сказала она и повернулась к дереву, за которым стоял Йен. «Будет?» — Йен вышел из-за дерева. «Нет. мягко согласился он. «Не будет». Габриэль облизал губы и тяжело вздохнул. «Как же нам поступить, Сильвия?» Он явно пытался успокоиться. «Девочки хотят остаться со мной так же сильно, как я с ними. Чтобы ты не думал обо мне теперь, как ты можешь быть настолько бессердечной, чтобы отнять их у меня? Надеюсь, другие твои дети тебя утешат». сказала Сильвия самым язвительным тоном, какого Ген прежде от неё не слышал. Она силой потёрла лицо ладонью, тоже стремясь обрести спокойствие. Нет. По крайней мере, в этом ты прав. Я знаю, как сильно они тебя любят, и никогда не скажу им ничего такого, что очернило бы тебя в их глазах. Над думаю тебе следует рассказать им о твоих здешних детях. Они поймут. А вот чего Не поймут. Так это почему ты скрываешь от них правду? А они рано или поздно узнают. Пускай не от меня. Габриэль тоже вышел на свет, подволакивая хромую ногу. Причудливые пятна света и тени делали его похожим на старую березу с отслоившейся корой. «Я не уеду отсюда без них», проговорила Сильвия, обретя контроль над своими эмоциями. «Но я сообщу тебе». когда мы найдем дом, и ты сможешь их навестить. Помогу им написать тебе. Возможно, они снова приедут сюда повидаться с тобой, если это будет безопасно». Сильвия выпрямила спину и разгладила передник. «Я прощаю тебя, Габриэль», — тихо сказала она. «Однако впредь я тебе не жена».